Глава 68. Чарлстон, вторник, 16 июня 1981 года. Полночь уже миновала, но Натали Престон все еще казалось, что она завязла в ночном кошмаре, который преследовал ее в детстве. Случай, происшедший во время похорон матери, Довел ее до такого состояния, что все лето и осень она по меньшей мере раз в неделю просыпалась с криком и бежала искать защиты у отца. Похоронная процедура осуществлялась по старомодному образцу, и на протяжении многих часов в морг шли и шли посетители, желавшие попрощаться. Собравшиеся друзья и родственники сидели у открытого гроба уже целую вечность, как казалось Натали. Все последние два дня она проплакала, и слёз у неё больше не осталось. Она сидела в скорбной тишине, держа отца за руку. Через какое-то время ей захотелось в туалет. Отец собрался отвезти её, но тут прибыла очередная группа пожилых родственников, и проводить Натали вызвалась тётя. Пожилая дама взяла девочку за руку, и они пошли по длинным коридорам. Миновали несколько дверей и лестничный пролёт, прежде чем добрались до туалетной комнаты. Когда Натали вышла, оправляя юбку своего жёстко накрахмаленного тёмно-синего платья, тёти почему-то не было. Девочка уверенно свернула налево, вместо того, чтобы идти направо. Прошла через коридоры и лестничные площадки и заблудилась. Однако это не испугало её. Она знала, что большую часть первого этажа занимали часовни и притворы и решила, что если будет открывать подряд все двери, то рано или поздно найдет отца. Не знала она лишь того, что черная лестница вела прямо в подвал. Через два дверных проема Натали заглянула в большую пустую комнату, затем распахнула третью дверь, и свет, лившийся из коридора, упал на стальные столы, подставки с огромными бутылями, в которых колыхалась тёмная жидкость, и длинные иглы с тонкими резиновыми шнурами. Девочка в ужасе прикрыла рот рукой и попятилась, потом повернулась и побежала через широкие двойные двери. Когда глаза её привыкли к полутьме, занавешенные окна едва пропускали свет. Она уже почти пересекла огромное помещение, заполненное большими ящиками, но остановилась. Ничто не нарушало смрадный покой, а ящики вокруг нее оказались вовсе не ящиками, а гробами. Тяжелое темное дерево словно поглощало слабый свет. У нескольких гробов створки крышек были открыты, как у гроба матери Натали. Не далее, чем в пяти футах, стоял маленький гробик размером с нее саму с серебряным распятием на крышке. Много лет спустя Натали поняла, что попала тогда просто на склад гробов, но в тот момент она была уверена, что осталась одна в окружении мертвецов. Она ожидала, что вот-вот из гробов начнут подниматься синеватые трупы, поворачиваться к ней и открывать глаза, как в фильмах ужасов, которые они с отцом смотрели по пятницам. Впереди виднелась еще одна дверь. Но казалось до неё тысячи миль. А главное, чтобы туда попасть, девочке нужно было пройти в непосредственной близости от нескольких гробов. Она двинулась вперёд медленным шагом, не спуская глаз с двери, ожидая, что в неё вот-вот вцепятся бледные руки. Натали не позволила себе ни закричать, ни побежать. День был слишком важным для неё. Похороны, любимой мамы. Она всё-таки прошла через комнату, поднялась по освещенной лестнице и оказалась в коридоре неподалёку от входной двери. «Вот ты где, дорогая!» — воскликнула пожилая тётя и повела девочку к отцу в соседнее помещение, по дороге успокаивая её и убеждая больше не убегать. Уже много лет Натали не вспоминала тот кошмар. Но вот теперь, сидя в гостиной Мелани Фуллер напротив Джастина, глядевшего на неё своими безумными старческими глазами, утопленными в бледном пухлом личике, она пережила то же самое ощущение ужаса. Будто и в самом деле крышки гробов открывались, сотни мертвецов вставали, и тянули к ней свои руки и тащили к маленькому гробику, предназначенному для неё. «О чем задумалась, моя милая?» — раздался старушечий голос из уст сидевшего напротив ребенка. Натали вздрогнула и очнулась. После бессмысленного визга двадцать минут назад это были первые произнесенные нормальным тоном слова. «Что происходит?» — спросила она. Джастин пожал плечами и широко улыбнулся. Его молочные зубы казались остро заточенными. «Где Сол?» — пальцы девушки скользнули к кнопке на поясе. «Говори!» — прикрикнула она. В течение последних 27 часов она несколько раз ловила себя на том, что почти хочет, чтобы старая ведьма внедрилась в ее сознание и тем самым запустила действие взрывного механизма. Пребывание в постоянном страхе настолько утомило ее, что временами ей хотелось только одного — чтобы все это побыстрее закончилось. Она не знала, уничтожит ли взрывчатка старуху на таком расстоянии, но не сомневалась, что зомби Мелани не дадут ей подобраться ближе. «Где Сол?» — повторила Натали. «Его забрали», — небрежно ответил мальчик. Натали вскочила, тени в соседних комнатах зашевелились. «Ты лжешь!» — крикнула она. «Да ну!» — улыбнулся Джастин. «Зачем мне это надо? Что случилось?» Он снова пожал плечами и демонстративно зевнул. «Нина, мне пора спать. Почему бы нам не продолжить этот разговор утром?» «Говори!» — закричала Натали, снова потянувшись к кнопке. «Хорошо, хорошо!» — надулся мальчик. Твой еврейский друг убежал от охранников, но человек Вилли поймал его и отвел в особняк. «В особняк?» — выдохнула Натали. «Да, в особняк!» — передразнил ее Джастин и стукнул каблуком ботинка по ножке кресла. «Вилли и мистер Баррент хотят поговорить с ним. Они собираются играть». Наталья оглянулась и заметила, как в коридоре что-то шевельнулось. «Сол ранен?» — Джастин пожал плечами. «Он ещё жив?» — мальчик скорчил гримасу. «Я же сказала, Нина, они хотят поговорить с ним. А разве можно разговаривать с мертвецом?» Натали закусила губу, обдумывая ситуацию. «Пора приступать к тому, о чём мы договаривались». «Нет, не пора!» — заскулил ребёнок. — Ситуация совсем не похожа на то, что ты мне обещала. Они просто играют. — Ты лжёшь, — сказала Натали. — Они не могут играть, если человек Вилли отсутствует, а Сол в особняке. — Это другая игра, — пояснил Джастин, неодобрительно качая головой от её недогадливости. Натали то и дело забывала, что он всего лишь плоть, которой манипулирует старая ведьма, лежащий наверху. «Они играют в шахматы», — добавил он. «В шахматы?» — переспросила Натали. «Да. И тот, кто победит, будет определять следующую партию. Вилли хочет играть на большие ставки». Джастин старчески покачал головой. «Его всегда по-вагнеровски тянуло к Эрмагеддону. Думаю, в нем говорит немецкая кровь. «Сол ранен и отправлен в особняк, где они играют в шахматы», — монотонным голосом повторила Наталья. Она вспомнила, как более полугода назад они с Робом слушали историю доктора Ласки о лагерях и полуразрушенном замке в польском лесу, где молодой Оберст бросил вызов старику-генералу в финальной игре. «Да-да», — радостно закивал Джастин. «Мисс Юэлл тоже будет участвовать в игре в команде мистера Баррента. Он очень симпатичный». Они с Солом обсуждали, что ей надо будет делать, если их план сорвется. Он советовал Натали бросить сумку со взрывчаткой, поставив таймер на 40 секунд, и бежать, даже если это означало, что Барренту и его команде удастся спастись. Второй вариант — продолжать блефовать, давя на Мелани, чтобы все-таки добраться до Баронта и остальных членов клуба «Островитян». Теперь Натали увидела третью возможность. До рассвета по меньшей мере 6 часов. Она вдруг осознала, что тревога засола гораздо сильнее ее стремление к справедливости и желание отомстить за отца». К тому же она знала, что все обсуждавшиеся планы отступления Соло были пустыми разговорами. На самом деле он не собирался отступать. По логике она должна оставаться здесь и следовать намеченному плану. Но сердце ее разрывалось от страстного желания спасти Соло, если это еще было возможно сделать. «Я выйду на несколько минут», — решительно заявила Натали. «Если Баррент попытается сбежать, или возникнут другие непредвиденные обстоятельства, делай именно то, о чем мы договаривались. Я не шучу, Мелани, и не потерплю промашек. Твоя собственная жизнь зависит от этого. Если ты не сделаешь того, что должна, можешь не сомневаться. Члены клуба «Островитян» прикончат тебя. Впрочем, я опережу их. Ты поняла меня, Мелани?» Джастин смотрел на нее с легкой улыбкой. Натали круто повернулась и направилась к выходу. В темноте перед ней кто-то метнулся в сторону и исчез в столовой. Джастин двинулся следом. На площадке лестницы слышался шорох. Из кухни тоже доносились неясные звуки. Девушка остановилась в прихожей, не убирая пальца с красной кнопки. Кожа головы болела от клейкой ленты, которой были закреплены электроды. «Я вернусь до рассвета», — пообещала она. Джастин улыбнулся, лицо его сияло в слабом зелёном свечении, лившемся со второго этажа. Зубатка ждал уже более шести часов, когда из дома Фуллер наконец появилась Натали. Это не входило в заранее проработанный план. Он дважды нажал кнопку передатчика, который Джексон назвал «раздолбанной рухлядью», и присел в кустах посмотреть, что происходит. Он еще не видел Марвина, но знал, что если увидит, сделает все для спасения своего старого главаря от мадам Вуду. Быстрым шагом Натали пересекла двор и остановилась у ворот, пока неизвестный зубатки белый ублюдок открывал их. Не оглядываясь, она перешла улицу и повернула направо, к переулку, где прятался он, вместо того, чтобы идти налево к машине Джексона. Это был условный сигнал, что за ней могут следить. Зубатка еще три раза нажал кнопку передатчика, сообщая тем самым Джексону, что надо объехать квартал до условленного места встречи. Потом присел ниже и стал ждать. Как только Натали скрылась из виду, из ворот дома Фуллер выскочил человек и, пригнувшись, бросился к противоположной стороне улицы. В свете фонаря Зубатка заметил, как блеснула сталь ствола. Большой автоматический пистолет. «Чёрт!» — прошепел он, выждал ещё минуту убедиться, что больше никого нет, и, прячась за припаркованными машинами, проскользнул на восточную сторону улицы. Зубатка не знал этого человека со стволом. Он был слишком мал для ублюдка, который открывал ворота, и слишком белым для Марвина. Бесшумно добежав до угла, он прополз под кустами и высунул голову. Девушка уже прошла полквартала и теперь собиралась переходить на другую сторону улицы. Тень с пистолетом медленно скользила за нею. Зубатка четыре раза нажал кнопку передатчика и двинулся следом. Чёрные брюки и ветровка делали его практически невидимым. Он надеялся, что Наталья отсоединила детонатор от этой чёртовой С-4. От взрывчатки зубатки становилось не по себе. Он видел, что осталось от его лучшего друга Лероя, когда этот безумный малый подорвал шашку, которую таскал при себе. Зубатка не боялся смерти. Он не надеялся дожить и до тридцати, но хотел лежать красивым в большом гробу, в своем лучшем 70-долларовом костюме, и чтобы Марси, Шейла и Белинда плакали над ним». Предупрежденный четырехкратным сигналом, Джексон рванул по улице и прижался к левому тротуару, чтобы прикрыть Натали, пока она открывала дверцу машины. Тот с пушкой обеими руками схватил оружие, установил его на крыше припаркованного Вольва и начал целиться в ветровое стекло машины с той стороны, где сидел Джексон. «Похоже, вечером у мадам Вуду был не один чай со сливками», — подумал Зубатка. «Видать, здорово достали старую шлюху». В своих бесшумных 50-долларовых кроссовках он подбежал к белому ублюдку и сделал подсечку. Тот ударился подбородком о крышу «Вольво», и зубатка вдобавок треснул его лицом о стекло, после чего выхватил пистолет и на всякий случай зафиксировал пальцем курок. «Людей убивают не люди», — рассуждал он, оттаскивая тело подальше от тротуара. «А поганые стволы». Джексон дважды нажал кнопку своего передатчика и завёл мотор. Зубатка оглянулся, убедился, что человек с винтовкой без сознания, но дышит, и только тогда спросил. «Э, братишка, что происходит?» Девушка все всё в порядке. Что у тебя?» Дешёвый микрофон и мощности мощность исказили голос Джексона. «Ублюдку с большой пушкой не понравилось твоё лицо, старик. Сейчас он отдыхает». «Как отдыхает?» — проскрежетал голос Джексона. «Дремлет. Что с ним делать?» У Зубатки был нож, но они решили, что если в таком фешенебельном районе будут обнаружены трупы, это может повредить делу. «Тихо оттащи его куда-нибудь», — ответил Джексон. «Окей». Зубатка поднял бесчувственное тело и бросил в кусты. Отряхнувшись, он снова нажал кнопку передатчика. «Вы вернетесь или совсем сваливаете?» Из-за увеличившегося расстояния голос Джексона был едва слышен. Зубатка начал гадать, куда это они направляются. «Мы вернёмся позднее», — ответил Джексон. «Не горячись и не высовывайся». «Чёрт!» — выругался Зубатка. «Вы, значит, едете кататься, а мне сидеть здесь?» «Право старшинства, приятель». Голос Джексона был уже еле слышен. «Я вступил в братство кирпичного завода, когда ты ещё сидел в штанах своего папаши. Не высовывайся, братишка. Ты пошёл к черту. Забадка подождал, но ответа не последовало, и он понял, что они выехали за пределы слышимости. Он положил передатчик в карман и бесшумно двинулся обратно к своему укромному месту, вглядываясь в каждую тень, дабы удостовериться, что больше никаких военных сил мадам Вуду не выслала. Он просидел между мусорными баками и старым забором почти 10 минут, вспоминая в подробностях одну из своих любимых сцен с Белиндой в постели отеля Челтон когда за его спиной что-то хрустнуло. Зубатка мгновенно вскочил, на ходу раскрывая лезвие стилета. Стоявший сзади человек казался ненастоящим, слишком огромным и без единого волоса на голове. Одним взмахом своей мощной ладони Калли выбил нож из руки парня, затем правой рукой схватил худого негра за горло и поднял его в воздух. Зубатка задохнулся. Перед глазами у него всё поплыло, но даже находясь в тисках этой массивной туши, оторвавшей его от земли, он умудрился дважды легнуть Калли в пах и так ударить по ушам лысого ублюдка, что у того могли лопнуть барабанные перепонки. Однако чудовище даже не поморщилось. Зубатка потянулся пальцами к его глазам, но огромные руки на его горле сомкнулись ещё плотнее а потом раздался громкий хруст ломающихся позвонков. Великан бросил бьющегося в агонии негра на землю и с безучастным видом стал наблюдать за ним. Агония длилась почти три минуты. Сломанная шея перекрыла доступ воздуха в легкие. В конце концов, Калли пришлось наступить своим массивным ботинком на сотрясающееся и мечущееся тело. Затем он достал нож — и произвел несколько экспериментов. Убедившись, что чернокожий действительно мертв, он зашел за угол, поднял бесчувственное тело Говарда и без всяких усилий перенес обоих через улицу в дом, где со второго этажа продолжал струиться слабый зеленоватый свет. Когда Джексон с Натали были на полпути к мысу Плезент, дождь начался снова. Джексон попытался связаться с Зубаткой, но гроза и расстояние в 10 миль не позволили это сделать. «Как ты думаешь, с ним все будет в порядке?» спросила Натали. Сев в машину, она тут же сняла с себя пояс со взрывчаткой, но датчики, которые должны были подать сигнал тревоги при первом же появлении тета-ритма, оставила. Однако Натали сомневалась, что они понадобятся. Вряд ли Мелани захочет в такой момент бросить вызов Нине не подписала ли она сама себе смертный приговор, признавшись в том, что не является Нининой пешкой. «С убаткой?» — переспросил Джексон. «Он побывал не в одной переделке. К тому же он не дурак. Кто-то же должен наблюдать, чтобы старуха за это время не удрала». Он внимательно посмотрел на Натали, дворники монотонно шуршали по залитому дождем ветровому стеклу. «У нас что, изменились планы?» Она кивнула. Джексон пожевал зубочистку. «Ты собираешься на остров?» «Откуда ты знаешь?» — выдохнула Натали. «Сегодня днём ты звонила одному пилоту и предупреждала, что для него может найтись дело». «Да», — призналась она. «Но тогда я думала о завтрашнем дне, когда всё уже будет позади». «А ты уверена, что завтра всё будет позади, Натали?» Девушка смотрела прямо перед собой через мокрое стекло. «Да, я уверена», — решительно ответила она. Дэрил Микс стоял в кухне своего трейлера, закутавшись в синий халат и, прищурившись, смотрел на двух вымыкших гостей. «Откуда мне знать, что вы не какие-нибудь террористы, пытающиеся втянуть меня в свою безумную затею?» — осведомился он. «Поверь мне на слово», — ответила Натали. «Баррент и его группа захватили моего друга Соло, и я хочу вызволить его». Микс почесал седую щетину. «Кстати, по дороге сюда никто из вас двоих не заметил, что там льёт как из ведра, и условия просто штормовые». «Да», — кивнул Джексон. «Мы заметили». «И вы по-прежнему хотите оплатить полёт на самолёте?» «Хотим», — сказала Натали. «Не знаю, каковы расценки для такой экскурсии», — бросил Микс, открывая банку с пивом. Натали достала из-под свитера толстый конверт и положила его на кухонный стол. Микс заглянул внутрь, кивнул и отхлебнул пиво. «Здесь двадцать одна тысяча триста семьдесят пять долларов», — сообщила она. Микс почесал в затылке. «Разбила по такому случаю свинью копилку Палестинского фронта национального освобождения, а?» Ухмыльнулся он и сделал ещё один большой глоток. «Хотя какого чёрта? Отличная ночка для полёта. Подождите здесь, пока я не переоденусь. Наливайте себе пиво, если у вас в КГБ это не запрещено». Дождь лил, не переставая, скрывая из виду маленький ангар, освещённый прожекторами. «Я тоже лечу», — сказал Джексон. «Нет». Натали, поглощенная своими мыслями, покачала головой. «Чёрта с дуа!» — прорычал Джексон и поднял тяжёлую чёрную сумку, захваченную им из машины. «У меня плазма, морфий, бинты, полная аптечка. Что будет, если ты найдёшь его, а человеку нужен врач? Ты подумала об этом? Или ты хочешь, чтобы он умер от потери крови на обратном пути?» «Хорошо», — согласилась Натали. «Готов!» — крикнул Микс из ангара. На нём была синяя кепка с вышитой белыми нитками надписью «Киты Йокогамы». Древняя кожаная куртка, джинсы и зелёные кроссовки. На ремне висела кобура, из которой выглядывала инкрустированная рукоять смит на 38-го калибра. «Только два требования», — заявил он. «Первое. Если я говорю, что сесть невозможно...» «Значит, это действительно так. Тогда я оставляю себе треть ваших денег». «И второе. Больше не вытаскивайте свой злосчастный кольт, если не собираетесь им пользоваться. Советую вообще не решать со мной вопрос таким образом. Не то придется вам плыть всю дорогу назад, понятно?» Джексон и Натали согласно кивнули. Натали однажды каталась с отцом на американских горках, и у нее хватило ума больше никогда этого не делать. Но их полет оказался в тысячу раз хуже. Маленькая кабина Сесны запотела, по ветровому стеклу струился настоящий водопад. Натали не могла даже точно сказать, когда они взлетели, разве что скачки и прыжки стали резче, а заносы круче. Лицо Микса, освещенное снизу красноватыми огоньками приборной доски, приобрело одновременно какие-то оттенки дьявольщины и слабоумия. Натали не сомневалась, что ее лицо выглядит не лучше от ужаса, который она испытывала. Джексон время от времени ругался, когда его подбрасывало вверх. А потом опять наступала тишина, и, если не считать воя ветра, грохота дождя, скрежета измученных механизмов — раскатов грома и жалостного тарахтения двигателя. «Пока неплохо», — заметил Микс. «Подняться над этой стихией нам не удастся, но мы оставим её позади, когда доберёмся до Саппелу». «Всё идёт как надо», — он повернулся к Джексону и осведомился. «Вьетнам?» «Да». «Морская пехота?» «Врач из 101-го». «Когда демобилизовался?» «Не демобилизовался». Нас с двумя братишками выперли, когда южно-вьетнамский союзничек подорвался на собственной мини после того, как мы накурились. А те двое прибыли домой в полиэтиленовых мешках. А мне дали еще одну ленточку, как раз вовремя, чтобы я успел проголосовать за Никсона. «И ты проголосовал? Черт из два!» — засмеялся Джексон. «Да, я тоже не припомню, чтобы получал что-нибудь стоящее от политиков», — отозвался Микс. Салон сесны внезапно осветило вспышкой молнии, словно прорезавшей крыло самолета. В то же мгновение порыв шквального ветра попытался перевернуть их, и они начали падать, пролетев едва ли не вертикально вниз с футов 200, как сорвавшийся с троса лифт. Микс поправил что-то у себя над головой и постучал по прибору, в котором метался чёрно-белый шарик. «Ещё час двадцать», — зевнул он. «Мистер Джексон, там где-то у ваших ног стоит большой тормоз. И, кажется, есть кое-что закусить. Почему бы нам не выпить кофе? Не хочу выглядеть негостеприимным. Мисс Престон, что я могу вам предложить? Полёт в первом классе предполагает высокий уровень обслуживания пассажиров». «Нет, спасибо», — Наталья отвернулась к иллюминатору. Внизу блеснула молния, осветив обрывки чёрных туч, похожих на лохмоте какой-нибудь ведьмы. «Пока ничего не хочется», — добавила она и попыталась закрыть глаза.